На этот раз он проснулся от чьего-то настойчивого прикосновения. Кто-то бесцеремонно тряс его за плечо. Полина? А кто же ещё? Сергей радостно открыл глаза, рассчитывая увидеть склонившуюся над ним девушку, но увидел Шрама. Хотя Полина тоже была здесь. Она стояла в двух шагах от его койки и смотрела на него как. Сергей так и не понял, что означает её взгляд: радость, осуждение, печаль или равнодушие. «Поднимайся! Комендант вызывает!» — объявил Шрам. «Комендант?» — Сергей недоуменно нахмурился. С просонья никак не удавалось сообразить, зачем он мог понадобиться главе проспекта. «Ты говорил, у тебя какое-то важное дело!» — подсказал сталкер. «Паутина!» — обожгла сознание внезапная мысль. Сразу вспомнились ужасные кошмары последнего сна. Сергей засуетился — Вскочил с кровати, провёл ладонью по своему опухшему лицу, потом вытащил из-под подушки и принялся натягивать смятую куртку. Мне только надо умыться, вспомнил он. Шрам кивнул и вместе с Полиной направился к двери. Сергей бросился за ними, в попхах запнулся о ножку кровати и чуть не упал. Ему удалось удержаться на ногах, но сдвинувшаяся кровать угрожающе заскрипела. Шрам сделал вид, что не заметил этого, а Полина обернулась и сердито покачала головой. Ей не всё равно, сообразил Сергей. Всё-таки не всё равно. И по телу разлилось приятное тепло. Кроме него никто умываться не стал. Видимо, Шрам и Полина успели это сделать раньше. Наклонившись над раковиной, уже относительно чистой, видимо, Борис или кто-то другой успел смыть оттуда все остатки его вчерашних алкогольных излишеств. Сергей долго полоскал водой рот, хотя это вряд ли помогло, от него так и разило перегаром. В отчаянии Сергей сунул голову под струю холодной воды. Стало лучше, голова сразу перестала кружиться, но идти к коменданту пришлось с мокрыми волосами, так как в общественном туалете, разумеется, не было полотенец. Когда Кассарин в сопровождении Шрама и Полины снова появился на платформе, станционные часы показывали всего 10 минут седьмого, но народу вокруг по сравнению со вчерашним вечером почти не убавилось. Проспект жил по своему непонятному чужакам ритму. Можно было спросить об этом Шрама, но Сергей решил лишний раз не раскрывать рот. И так неизвестно, что тот и другие сталкеры о нём думают. Бористок вообще считает никчёмным хлюпиком, и если уж быть до конца откровенным, с собой считает вполне справедливо. Молодой человек так углубился в собственные мысли, что и не заметил, как оказался перед комендантской. Здесь не было никаких украшений и прочих излишеств, вроде начищенных до блеска бронзовых букв, как на маршальской. Одна единственная железная табличка на двери с лаконичной надписью комендант. Да и сама дверь выглядела, как все прочие двери в служебной части станционной платформы, куда шрам привел Сергея. Сталкер коротко постучал в дверь и после донесшегося в ответ «Входите!» распахнул ее. «Вот Николай Степанович привел», уважительно сказал он и отступил в сторону. Заглянув внутрь, Сергей увидел сравнительно небольшой кабинет, заставленный шкафами, с разложенными в них всевозможными деталями. В первый момент он даже не понял, к кому обращался Шрам, пока не заметил за обшарпанным столом в углу невысокого, скорее даже маленького мужичка с лысым блестящим черепом, в перемотанных изолентой очках и заткнутым за ухо деревянным карандашом. На нём был латанный, перелатанный чёрный комбинезон, из-под которого выглядывала тоже далеко не новая водолазка. В этом затасканном комбинезоне, да ещё с карандашом за ухом, мужчина выглядел таким смешным, что губы Сергея сами собой растянулись в улыбку. Комендант, если, конечно, это был комендант, тоже улыбнулся в ответ и энергично замахал рукой: "Заходите, заходите". Сергей вошёл. Следом вошли Шрам с Полиной, причём сталкер задержался на пороге, чтобы плотно затворить за собой дверь. Пока он это делал, лысый мужичок проворно выбрался из-за стола и зашагал навстречу. "Давайте знакомиться. Я Николай Степанович, здесьний комендант". Всё-таки комендант. Сергей Касарин представился он, пожимая протянутую руку. Обе руки коменданта оказались в мелких шрамах и царапинах, указывающих на то, что этот человек не привык проводить время за столом. Скорее всего, он вместе с рядовыми электриками занимается обслуживанием турбин и электрогенераторов. Возможно, именно за профессиональное мастерство жители проспекта выбрали его своим главой. Сергей с уважением взглянул на маленького, но явно сильного человека, несущего на своих отнюдь не богатырских плечах весь груз забот о станции и её жителях. Случайно не полковника Касарина родственник спросил тот. Сергей кивнул. Сын, я слышал, с вашей станцией что-то нехорошее случилось. Сергей снова кивнул. Все погибли. Какая-то зараза проникла из вентиляционной шахты и всех убила. А может и не всех пронзила мозг отчаянная мысль. Дрон уже каким-то образом удалось спастись. Мой отец назвал её чёрной паутиной. Сначала она уничтожила Маршальскую. Там повсюду одни чистые человеческие кости и целые скелеты. Мы видели, а потом добралась до нас. Сергей чувствовал, что говорит с бивчом, но комендант не перебивал его. Мы как раз вернулись с Маршельской, когда она появилась. Огромные щупальца, сплетённые из множества тонких волокон. Они хватали людей и проглатывали их целиком, а потом потом выплёвывали голые кости. Отец велел мне рассказать в союзе обо всём этом, а сам Сергей замолчал, потом вспомнил о клочке бумаги в своём кармане и вытащил его. Торопливо разгладив смятый листок, он протянул его коменданту. «Вот, мы нашли это в комендантском сейфе на Маршальской. Думаю, это та самая паутина. Очень похоже». Николай Степанович нахмурился. Высокий лоб покрылся глубокими морщинами, и Сергей понял, что комендант проспекта в сущности уже старик. Он долго разглядывал рисунок, потом жестом подозвал к себе шрама. «Видел когда-нибудь такое?» Но сталкер покачал головой. «Никогда. И парни не видели, отвечаю». Комендант тяжело вздохнул и по-стариковски ссутулил плечи, что сразу прибавило ему еще лет десять. «А хоть кто-нибудь из наших может об этом что-нибудь знать, как думаешь?» «Никто!» — внезапно сказала молчавшая до этого Полина. «Роща погибла на моих глазах за несколько минут. Так же и маршальская. Никто не выжил». «А как же дрон?» — мысленно воскликнул Сергей. «Это мерзость, — она указала взглядом на рисунок в руках коменданта, — никого не оставляет в живых, даже крыс. Никто вам ничего о ней не расскажет, кроме нас». «Вольтер мог бы», — неожиданно сказал Шрам. Сергей насторожился. Уже второй раз он слышал от сталкеров это имя. Да, Вальтер, повторил за шрамом комендант и переведя взгляд на Сергея, добавил: "Учёный. Он до катастрофы в каком-то биологическом институте работал, много всего знает. Вальтер раньше на сибирской жил, потом к нам на проспект перебрался". Комендант и Шрам обменялись выразительными взглядами, но Сергей не обратил на это внимания. "Так давайте спросим у него". "Спросить, конечно, хорошо бы". покачал головой Николай Степанович Да только нет больше у нас Вальтера потеряли мы его Погиб, растерялся Сергей. Бандиты похитили, ответил закаменданта Шрам. Бандиты? Бандиты с площади, соседи наши дорогие, чёрт бы их всех побрал. Сталкер хмуро цыкнул сквозь зубы, и столько в этом звуке было ненависти и злости, что Сергею даже стало не по себе. А копались на соседней станции, базу себе там устроили. Со всего метро отребье к ним стянулось. Караваны грабят, сталкеров и торговцев данью обложили. Поначалу и к нам лезли. Правда, после того, как мы левый туннель обвалили, больше не лезут. Вернее, не лезли, — поправился он. А сейчас, видно, снова силу набрали, раз начали людей похищать. «Как же это случилось?» — опешил Сергей. Он спрашивал о том, как допустил Союз появление на соседней станции базы бандитов, но Шрам понял его вопрос буквально. Да очень просто. Налетели ночью над ренией на южный дозор, устроили польбу. Пока наши с налётчиками разбирались, несколько человек пробрались на станцию, прямо на платформе скрутили Вальтера да и утащили с собой. Мы уж только потом поняли, что налёт и стрельба для отвлечения внимания затевались. Сергей на это только молча покачал головой. Если бы охраной станции руководил отец такого бы не случилось. В отличие от него Полина сдерживать себя не стала и презрительно хмыкнула. Шрам не обиделся, видно ожидал такой или подобной реакции. Да, я понимаю, наша вина, вздохнул он. Никто ж не ожидал. Я и сейчас не могу понять, на хрена бандюганам учёный понадобился? — Ладно бы еще выкуп за него потребовали, так нет. — А как же «Союз»? — возмущенно воскликнул Сергей. — Неужели руководство «Союза» позволяет бандитам безнаказанно похищать своих граждан? Сталкер с комендантом снова переглянулись. — Вот и Вольтер так же говорил, — вздохнул Николай Степанович. — Да он им был как кость в горле, — добавил Шрам. Комендант сердито взглянул на него, но «Сталкер» это не остановило. — Да он им был как кость в горле, — добавил Шрам. «А что, не так, Николай Степанович?» «Да на Сибирской только рады тому, что бандита Вольтера похитили. Они там у себя давно мечтали ему рот заткнуть». Он повернулся к Сергею. «Вот такие дела, парень, а ты говоришь, союз». «Мы уж по-разному прикидывали, как можно старика выручить. Да только как по-тихому на площадь пробраться не знаем. А в лоб идти бандиты всех наших положат. Они хоть бойцы и не очень, но стволов и патронов... У них хватает даже с избытком. Он замолчал, угрюмо уставившись в пол. Сергей и комендант тоже молчали. Но тут неожиданно заговорила Полина. Я могу вас провести, объявила она, и когда мужчины разом повернулись к ней, добавила: за 100 патронов